Глава 33 «Бедный Алекс совсем вымотался», — подумала Эладора. А может быть похудел, будто угас. И самоуверенная улыбка, и безграничная энергия, которой он демонстрировал в начале кампании, шли на убыль. Он смотрел из окна коляски на городские огни, слишком уставший для разбора документов у него на коленях. Эладора попробовала подавить зевок а потом уступила позыву. Такое поведение не для леди, но Алик даже не заметил. Рэптикин в упряжи ответно зашипел и взвыл. Она считала, что уставала от работы перед фестивалем, но последние дни, кажется, показали ей, на что похожа война. Одно ведение дел по компании в новом городе взамен Спайка с лихвой заполнило ее распорядок. С дюжиной кандидатов она встречается, и еще четыре десятка возмущенно требуют уделить им внимания. Большинство их из добытого ею списка, вернее из списка, добытого шпатом и кари. И все полны пыла, идей, забот и падки на партийную кассу. Предоставленные Аликом деньги были добавлены к кучке серебра от Келкина. Но сейчас сейф снова почти пуст. Вблизи ее дома коляска замедлила ход. Она стукнула в потолок, чтобы услышал возница. «Прямо тут, пожалуйста», — сказала Алику. «Увидимся утром. Не ходите домой пешком. Возьмите извозчика. Вам надо отдыхать. Дорожные расходы оплатит партия». «Добро», — согласился он. «Спокойной ночи, мисс Даттин». Она просияла схватила ранец и направилась к арке, выходящей на лестницу к... И испуганно взвизгнула, увидев там какое-то движение. «Мирон!» — подумала она, вообразив в тени бледное лицо. Сердце подскочило, но там никого не было. Никого! Насколько она могла разглядеть? До двери ее квартиры два темных лестничных пролета. И улица опять пуста. Не считая отъезжавшего экипажа. Экипаж вновь остановился, и Алекс соскочил с подножки. Он хлопнул по борту и, возница, тронулся в сторону более оживленных окрестностей площади мужества. Услышал ваш окрик! пояснил Алек. Что-то не в порядке. Ничего. Оказывается, она сжимает сломанную рукоять, что дал ей Синтер. Она смущенно уставилась на эфес, потом сунула его назад в сумку. Алик пригляделся к темному своду. В наше время чрезмерной осторожности не бывает. Какие только шпионы до да воры не попадаются! Он пожал плечами. Провожу вас наверх. Они вместе двинулись по лестнице. На полпути Алик напрягся, придержал ее на месте. Сам подался вперед. Там, на ее пороге, положив голову на руки, сидел незнакомец. Нищий. Плащ в уличной пыли. И хаитянский мундир. Лейтенант Эревешич? В замешательстве спросила она. Назад в посольство мне нельзя, твердил Теревант, когда они завели его в квартиру Эладоры. Я не знаю, что делать. Ольтик. Теревант не мог усидеть на месте. Он мотался от кушетки к креслу, вышагивал взад-вперед, к окну и обратно к кушетке. Алекс суетился на кухне, заваривал кофе и накладывал поесть. Она была благодарна ему за тактичность. Алекс явно решил, что это не его дело, и просто вызвался помогать, как умеет добрая душа. Эладора посматривала на Тереванта с опаской. По правилам ей полагалось заявить в стражу. Обратиться к Рамигас или Келкину. Укрывательство беглого преступника из Хайта могло раздуться в огромный скандал. А выборы нависли уже вот-вот. Никаких сомнений, у Келкина найдутся агенты, наподобие Абсалома Спайка, готовые заставить проблему исчезнуть. Но она помнила как сама сидела в холодной подворотне возле улицы желаний, после того, как древний ужас вырвался будто из исторического учебника и разрушил ее прежнюю жизнь. Она не забыла скитанье по городу, в одиночку и без гроша, и как над ней сжалились Келкин и Джерри Тавсон. — Расскажите, что произошло. Повествование Тереванта о его пребывании в Гвердоне напоминало ей поведение человека, пробиравшегося по скользкому каменистому гребню над темной пучиной. Он мешкал, он отступал назад, он тянул время, поскольку дальнейший путь опасен, им надо осторожно проверить, куда ставить ноги. Она полагала, что его нерешительность связана с таинственным шпионским бюро Хайта, Персонажи его рассказа выдвигались вперед и уходили в тень. И смысл их оставался неясен. Он говорил о посещении долины Грены, о могиле погибшей богини, о кознях в посольстве, о внутренних хаитянских трениях между короной, великими домами и бюро. Еще он упоминал об Искалинде, который мало соотносился с последними событиями, Но Теревант неизменно возвращался к нему. Элладори не был знаком конкретно тот бой, где дрался Теревант. Но вообще об Искалинде она слыхала. Полуостров имел стратегическое значение и стал местом неисчислимых столкновений в Божью войну, часто переходя из рук в руки. Песок там пропитан кровью, а фундамент мироздания подточен чудесами. Те земли адские изменчивы. О братья он не упоминал вообще. Обходил эту тему касательной. Эладора узнала привычку. Они с матерью никогда не говорили о том, как святые хранители уничтожили остальную семью Таев. Некоторые вещи проходят невысказанно, ибо они настолько страшны и громадны, что в действительности любой, совершенно любой разговор оказывается по-своему о них. «Начни с того, что уже известно», — сказала себе Эладора. «Это книга. Светская и духовная архитектура пепельной эпохи. Где вы ее нашли?» «В доме на Геттисроу. Нас привел туда Вант». «После того, как вы его воскресили?» «То был не он. Он уже не был неусыпным. От него там оставалось только эхо». Я не знаю, как некромантке это удалось. Эладора поставила мысленную зарубку расспросить Рамигас о некромантии. иван искал э... Она и сама замерла в нерешительности. Она давала клятву не упоминать засекреченные события кризиса. Правда, существование бомб уже раскрыто. Теревант проезжал через Грену. Он видел, на что это оружие способно. И что-то подсказывало ей. Алику можно довериться. «Божьи бомбы?» Теревант кивнул. «Вы читали книгу?» Спросила она. Заглянул. Мне показалось, ее содержание не относится к делу. Там рассматриваются старые здания. Демоны из глубин. Городские карты. Много рукописных примечаний на полях. — Некоторые примечания, — призналась Селадора, — написаны мной. В прошлом году, в разгар кризиса, я искала места захоронения черных железных богов, сырья, которые алхимики использовали для создания тех бомб. Но книгу я потеряла. Оставила ее в одном конспиративном доме, принадлежащем Синтеру. Она попробовала сообразить, как книга могла попасть на Гетис Роу. Дом Синтера, как смутно ей помнилось, через несколько недель после кризиса обыскала стража, тогда как сам Синтер пропал. Призрак Синтера унес книгу перед тем, как ее нашли, или она оказалась среди улик дозора на мысе королевы. — И вот еще, — сказал Теревант, доставая потрепанные листки, покрытые письменами. Начертания, схожи с иероглифами колдовских текстов, которые она изучала. Это комментарий на Кхебешском. Рамига сучила ее, что лучшие заклинания записаны на языке Кхебеша. И еще таблицы, схемы подключений, чертежи. — Откуда вы это достали? — От одного знакомого Эдорика Ванта, — ответил Теревант. — Я не могу их прочитать. Алик устроился рядом на кушетке, и заглянул ей через плечо. Он указал на одну схему. — Не похоже ни на одну бомбу, что я видел. — Божьи бомбы намного проще, — сообщила Элодора. — Я бы сказала, грубее. А это, похоже, тонкая работа. — Эфирный двигатель? Какой-то промышленный генератор обережных чар? — Не обережных. Пробормотала Эладора, складывая иероглифы. «Скорее, наоборот. Круг вызова. Крайне мощный». Части огромной машины. Она перевернула страницу и наткнулась на иллюстрацию стеклянной башни. В Гвердоне ей такие не попадались. Перевернула другую и столкнулась с убористым хиберским текстом. О чем повествует Хибежский? спросил Алек. Попробуем разобрать. Она принялась сбивчиво переводить. Чтобы обеспечить полную аннигиляцию эфирного узла, необходимо достичь локального максимума божественного присутствия. Меньшая концентрация духовных первооснов выразится лишь в частичном стирании сплетения. «Во имя небес! Что все это значит?» — спросил Теревант. Элладора вспоминала собственный опыт во время кризиса, когда очутилась в дедушкиной могиле, и ее душа была преподнесена невыносимому взору богов. Черных железных богов. Они тянулись к ней из своих железных темниц, простирая через все небо темные стебли отростки. Охранимые боги проявлялись нечетко. И нигде, и повсюду. Усеивали землю миллионам мерцающих свечных огонечков. «Нацеливание — это задача по наведению. Как поразить бога?» Теревант глухо рассмеялся. «Я видел богов в Искалинде. Они реально большие. Тяжело не попасть. «Да нет», — задумчиво произнес Алек. — «не все так просто. Если ткач судеб — все тайны мира, то значит, он присутствует здесь, в этой комнате. Если царица Львов — сама война, то она витает над каждым полем битвы». Вы сталкивались с местными проявлениями богов. Святые ли аватары — лишь части божественного, а не бог целиком? Грена должна была стать идеальным пробным испытанием, — сказала Эладора. Убитая богиня была богиней долины, местным божеством, и она лично проявилась в святой во время удара. Вся ее сущность оказалась сконцентрирована в одной точке. — Выходит, самих по себе бомб недостаточно? — спросил Теревант. — Чтобы убивать ишмирских богов, Хайту понадобится что-то еще? — Вероятно. Будет зависеть от обстоятельств. Без э -э, локального максимума божественного присутствия может быть сгодится храм, полный святых и страстных поклонников, где Бог всегда рядом. Или вам придется выждать, пока Бог полностью не воплотится, а это будет... — Ужасно! — у Алика надломился голос. — Ужасно предстать перед Богом! — он выпрямился. — Мне надо идти. — Прямо сейчас? — Нужно поскорее к Эмлину. Тихо молвил он. Прозвучало совсем не похоже на Алика. Но потом знакомый голос вернулся. «И в любом случае, мисс Даттин, это дело пахнет так, что лучше мне про него не знать». Она проводила Алика до двери. В неслышимости Териванта он прошептал. «Если хотите совет, мисс, то отведите его к господину Келкину прямо сейчас». Судя по всему, он узнал какие-то тайные сведения о городской обороне. А вы не хотели бы, чтобы они попали в руки врагов? Он хаитянин, и пока мы выяснили только одно. Он не убивал своего брата. Она кивнула. — Спасибо. Прошу, не говорите никому об этом вечере. — Я хранить тайны умею, — сказал Алек и ушел, торопливо сбегая по лестнице. Плечи его согнулись, будто он тайну, висевшую на нем нелегким грузом. Эладора закрыла дверь. «Здесь есть что-нибудь про настоящие бомбы?» — спросил Теревант, перелистывая хибержские бумаги. Она практически слышала, как Келкин кричит в голове. «Это вопрос государственной безопасности!» — Нет, но бумаги надерганы беспорядочно. Многие листы отсутствуют. — Еще кое-что, — проговорил теревант Дом, куда нас отвел Вант, там была девушка, примерно вашего возраста. Она обладала какой-то особой силой, как будто могла знать, что произойдет, или видела разное издалека. — С ножами в руках? Мелкие отметины на лице, как веснушки. И с ней имеет дело сплошная беда. — Вы ее знаете? Теревант вытаращил глаза. — Это она, моя двоюродная сестра, корельон Тай. — Она выкрала большую часть этих бумаг, — сказал Теревант. Он выдержал мгновение, затем добавил. — По-моему, она убила Ванта. «Ах, ну да, на это я могу пролить свет». Пришлось поднапрячься, чтобы сообразить, как давно это было. Казалось, прошли месяцы. «Три недели назад я встретила Карильон в новом городе, и она предупредила меня о том, что неизвестные люди м -м, подложили ей в дом некое тело. Эти злодеи напали тогда и на меня». «Вы видели, как они подкладывали тело Ванта?» С угрюмой отрешенностью спросил Теревант. Взял свою кофейную чашку, заглянул внутрь, словно проверял осадок на яд или сомневался в ее существовании. Его способность к доверию пострадала изрядно. «Я нет, но у Карильона есть некоторый духовный дар. Она была... Впутана в кризис в прошлом году, и от этого изменилось. Эладора примолкла, мысленно проверяя свои слова. Дознание определило, что Коррильон сломлена, святость сошла с нее. В том ее амулете отсутствуют чары, а Шпат ушел навсегда. Черные железные боги уничтожены. Но кто выдавал это заключение? А вдруг они ошиблись? Или же солгали Эладоре? Я думаю, — сказала Эладора, что мы должны поговорить с Карри. — Она хотела меня зарезать. — Да, это в ее духе. Возле площади мужества слонялось много народу. С фестиваля не закончился отток гуляк. Оряженные по-быстрому сочинили или эксгумировали сценки о королях, торговцах и барыжниках. Дети и пьянчуги залазили на памятники забытым святым и великим победам. Элладора вела их по краю площади, избегая толпы возле кофейни Вулкан. Даже в этот час в ней полно промлибов. И не хотелось, чтобы какой-нибудь знакомый задал вопрос о Тереванте. Толпа редела по мере подхода к морю и новому городу. Впереди наполовину разрушенная, Наполовину извергнутая громада морского привоза. Откуда началось помойное чудо? Где-то там в искореженных завалах, среди каменных плит и волшебства, покоятся останки Шпата. И профессора Онгента тоже. Те, кто был близко связан с Карильон тай в корне менялись. Или погибали. Или и то, и другое. Я не вполне представляю, как ее найти. Знаю примерно, как добраться туда, где мы виделись. Но она могла и переехать. Теревант покосился на нее из-под капюшона. Плащ более-менее скрывал мундир. Но был маловат для его стати. В небе творилось нечто непонятное. Черные столбы дыма поднимались со священного холма. С мойки и позади холма замкового. Эладора уставилась на дым, гадая. Неужели произошло нападение? И тут ветер переменился, и до нее долетел запах. Там очищали трупные шахты. Под церквями хранителей ветвилась сеть глубоких колодцев, что уходили вниз, в упырье туннели. Сотни лет церковь отдавала трупоедам гвердонских усопших. Эладора вспомнила похороны соседа. По окончании церемонии... Когда отбыли скорбные близкие, обитая черным повозка выехала из сельской церкви Вильдакра и загромыхала в Гвердон. Никто не отметил странности. После смерти тело переходит на попечение церкви. Наоборот. Чудаками слыла семья Эладоры С их софидистским упорством сжигать мертвых. Теперь из трупных шахт валили клубы маслянистого дыма. Софидисты на подъеме. И священные костры понесут духовную энергию душ, осадок, вверх к хранимым богам. От зловония у Элодоры выворачивала желудок. Где-то на райских просторах скоро прорвется плотина. Она ускоряла шаг, и Теревант спускался следом в муравейник перепутанных улиц к югу от бывшего морского привоза, на краю нового города. «За нами идут» сказал он через пару минут. Взял ее под руку, повел в переулок. Крысы разбегались в рассыпную, пока они брели через мусорные наносы, ошметки сорванных плакатов и доски от ящиков. Очертания теней затемняли над головой водосток. «Их двое», сказал Теревант. «В серых накидках. Они следили за нами, как только мы вышли от вас». «Студенты», Она узнала эти серые рясы. Университетские учащиеся. Обычное зрелище на улицах Гвердона. Обычное прикрытие для любого, кому требуется ходить незаметно. «Это они нападали на вас у дома Карельон?» Эладора попыталась вспомнить. Тогда все перемешалось. Выстрелы, ножи и заклинания на скорую руку. Но атакующие отложились в сознании крепкими молотчиками с суровыми лицами. «Мне кажется, нет». Теревант потянул ее на другую, боковую улицу. Подобрал в грязи булыжник. «Это жемчужный мрамор. Осколок нового города». Элладора сунула руку в карман за пистолетом. Затем вспомнила, что отдала его Алику. Отыскала отломанную рукоять меча Алины и покачала в кулаке. Если припрет, сгодится. Готовы! Прошептал Теревант. Эладора, заикаясь, открыла рот, затем просто кивнула. Не мешкая ни секунды, он бросился из переулка прямо в лапы опасности, а потом с заносом остановился. Какого черта? Улица, по которой они только что проходили, преобразилась в цветочный сад. Слишком темно. Красок не различить, но аромат от бутонов валил с ног. Сладость смешивалась с вонью жареного мяса, плывущей над городом от трупных шахт. С каждой поверхности прорастали цветы. Они взошли из грязи, из трещин в стенах, из мусорных куч, оконных рам, даже с металлического обода бочки. Теревант медленно развернулся, сжимая камень. В самом сердце этого нежданного сада топорщился участок травяного загустения с наиболее толстыми стеблями, а под ними лежал рваный клок серой материи, студенческой накидки. Чудо! На этот раз это она потянула Тереванта прочь. Позади них слышался шелест распускающихся бутонов. На губах зазвучала непрошенная молитва милосердной матери, матери святых, матери цветов. Чем бы оно ни было, откуда бы ни взялось это чудо, булыжникам его не одолеть. Пришлось бежать, бежать по опасным улицам, по бывшей части квартала алхимиков, а ныне средоточию нового города. Элладора все высматривала башню, где в прошлый раз виделась Скорильон, но не могла разглядеть ее. Неизвестно, то ли она попросту заблудилась, то ли переменился сам ландшафт города. Она обернулась. В сером полумраке не различить серых ряс. Но позади что-то было. Она чувствовала. Какая-то сила нарастала волной. Теревант потянул ее за собой, потащил за руку. Но он понятия не имеет, куда идет. Он слепо окунается в этот город, в те области, где помойное чудо дало сбой, где шпатого видение упорядоченных улиц и народного приволья местами размылось его личными страхами и переживаниями. Исковерканные дома, каменные черты вроде бы лиц, мраморные пальцы торчат из улицы в ряд, как заградительные столбики, высечены до того филигранно, что при Луне Эладора различает завитки линий их отпечатков. Эладора останавливается, опирается на один палец, переводит дыхание. С нее течет пот, стекает в ложбинку где-то у копчика. Вокруг плотно давит город. Жарко. Нет воздуха. Дом на одной стороне улицы небрежно слеплен. Левая часть четкой, отточенной формы. Правая. Необработанный наплыв камня. Будто зодчий потерял интерес по ходу работы. И на полукрыльце этого дома стояла Корильон Тай. «Я тебя знаю!» Глаза Корильон блестели во тьме. «Ты, козлина, натравил на меня зомби!» «Лейтенант Теревант из дома Эревешичей!» Теревант отвесил полупоклон. Глаз от нее он отводить не собирался. «Черт с тобой! Заходите!» Карри повернулась к нему спиной и отперла действующую часть двери, приглашая их в половину дома. Под ногами звякнули пустые бутылки, когда она затворяла дверь за Элладорой. «Я не видела, что ты на подходе», — отметила Корельон. «За нами следили. Думаю, святой из хранителей». Карри сосредоточилась. «Вблизи никого из них нет. Наверное, вы отделались от хвоста? Или они от меня прячутся?» Карильон, сказала Эладора, — «знаешь ли ты что-нибудь о смерти хайтского посла? Или о краже его меча?» Такое впечатление, что она просит Оракула погадать. Только в историях матери-пророчицы жили в лесу или пещере и не носили с собой столько ножей. — О ком? — Что тебе известно об Дорике Ванте? Что ты делала на Геттис Роу? — потребовал объяснений Теревант. — А кто меня допрашивает, Элодора? Ты? Или чертова городская стража с парламентом, Патросом и Афракелкиным до да кучи? — Сейчас это я и больше никто. Кари закатила очи, отвела их на кухню. Сняла с полки бутылку, отпила глоток, предложила Элладоре. Эладора отказалась. Теревант с некоторой угрозой держал свой булыжник, пока сам тянулся за выпивкой. Кари сморщила нос, и булыжник соскочил у Тереванта с ладони. Сам по себе перелетел через комнату и слился с каменной стеной. Она продолжила разговор, будто не произошло никакого чуда. «Хорошо». «Значит, Эдорик Вант», — она отхлебнула. «После кризиса в новый город понабежала козлов. Божью бомбу искали. Алхимики захватили четыре черных железных колокола до того, до того, как настала задница. Беконорский колокол взяли для тестового прогона». В недостроенной комнате не было никакой мебели, поэтому Ладора неприкаянно переминалась на месте. Карелион прислонилась к стене. Стена искусно изменила форму, камень отрастил выступ, чтобы ей сесть. — В Грене, сказал Теревант, — я побывал там. Там очень странно. — Ага, капздец. Здесь началось гребанное светопредставление. Отовсюду поперли веретенщики. Короче... В неразберихе они сняли еще три колокола. С башни закона, с колокольной скалы в бухте и с нищего праведника. Они притащили их в литейные цеха квартала алхимиков и начали их переделывать. А после... Она пожала плечами. А после случилось чудо, перехватило бразды рассказа Элладора. Прочие черные железные боги, что оставались заключенными в колокола, разрушились, когда ты передала их мощь господину Иджсону. А из тех трех колоколов, которые были в процессе преобразования в оружие, не знаю, один из них точно сохранился в виде готовой бомбы. Может быть, уцелели и другие два. Рассеялась их накопленная мощь, но не злоба. «Это колокол с башни закона», — заявила Кари. Его перековали так шустро, потому что понимали. Глядишь, придется подрывать его в городе. Убить черных железных богов и хранимых богов заодно. Городской дозор достал его из обломков. А что с двумя остальными? Спросила Эладора. Она попыталась мысленно восстановить первоначальную обстановку. Наложить карту квартала алхимиков на новый город. «Будь оно проклято! Это же археология! Ее-то почему не позвали?» Карри поболтала спиртное в бутылке. «Шпат замуровал их на глубине. Ему тяжело смотреть на них. Их хер прозришь божественным зрением. Как будто глядишь прямо на солнце. Только солнце — черный провал порчи, смерти и вопящей ненависти. Она прервалась, внимая только ей слышимому голосу. Покачала головой. «Так вот, говорю, каждый козел потащился искать эти, может оказаться, что бомбы. Знамо дело Дозор, алхимики, дерьмоед Дредгер из мойки, искатели сокровищ и шпионы, да хрена шпионов». Эдори Квант. — вставила Эладора. Среди прочих, ага. Кари отпила. — Никому из этих гнит нельзя было верить. Столько говна здесь творилось. Когда его тело подкинули в мою прежнюю хату, я пошла назад по следам до дома на Гетис Роу. Теревант обратил внимание на угол комнаты. Туда была задвинута деревянная клеть, набитая баллонами и ружьями а сверху лежал кожаный рюкзак. «Это ты вынесла все оружие из того дома?» «Девушкам надо есть!» Кари встала и заняла место между Теревантом и Клетью, подначивая его возразить. Он не двинулся с места, и она продолжала. «Там наверху были еще и карты, документы и всякая всячина. Не знаю, кто их составил». Но карты хорошие. Кто-то вычислил. Куда? Шпат засунул бомбы. Где они теперь? Настойчиво повысил голос Теревант. Карри обожгла его взглядом. Ты не слушаешь? Хер тебе вдышло. Хайт не будет выкапывать все это алхим говнище по новой. Она покачала пустой бутылкой. Э Вишь, Эл. «Какой ответственный я становлюсь!» Теревант потыкал недосформированную каменную раму, где предполагалось окно. «Что стало с Вантом? С зомби-Вантом я имею в виду. Я видел, как он за тобой гнался!» Кари пожала плечами. «Он не пошел за мной в новый город?» «А пойди!» Она притерла донышко бутылки к стене, словно давила жука. «Он по-прежнему цел?» «Был, когда я его видала». Тереван побарабанил по камню. «Мне сказали, что его убила ты. Думаю, они хотели, чтобы я нашел его тело, чтобы поверил, будто ты это сделала, чтобы скрыть...» Он осекся, побледнел, как привидение. Опять привалился к каменной раме надавливая на трещинки. «Ты ясновидящая! Яви мне пророчество! Поведай, что случилось с моим братом!» «Боюсь», — сказала Эладора, «что посольство слишком далеко от нового города». «Да», — подтвердила Кари, «у меня нет глаз севернее замкового холма». «Меч ревешечий! Он исчез из посольства!» Тереван дрожал, несмотря на жару. — Ты видела, кто его взял? Они прошли сквозь твои владения. Где теперь меч? — Чего же он стоит? — Денег, — ответил он. — Казна Эревешичей заплатят тебе. — У тебя нет и двух медиков, — рассмеялась Кари. Тебя даже грабить без толку. — Мои деньги в хайте. — А мы тут. — Ты можешь найти меч, Карельон? — негромко спросила Эладора. Кари пожала плечами. — Наверное. Если он в новом городе или где-то поблизости. — Я знаю, чем вы можете нам заплатить, — обратилась Эладора к Тереванту. — Выборами. Разоблачите нового короля как подсадную марионетку Хайта. Все мы знаем, что это так. Предоставьте доказательства. Теревант потер запястье. Его пальцы ощупали что-то под кожей. Он выпрямился, покачал головой. Не могу. Простите, но нет. Я принес присягу короне. Я дал обед. Отлично. Тогда катись к чертям собачьим. Карри решительно вошла в наполовину отделанную прихожую, и Настяша откинула дверь на себя. «Двигай, Яне!» — выстрел. Хруст в ночи. Огонь из необычного оружия. Такое Эладора не слышала прежде. Она застыла. Каменная крошка и пыль просквозили над ее головой. В этот момент ей самой было непонятно, попали в нее или нет. Теревант бросился на нее сверху, сбивая на пол. Новый хруст и попадание в Тереванта. Его тело вдруг ослабло, обмякло. Элладора почувствовала волну шока, пробежавшую сквозь него. Услышала, как в шоке он рычит и клокочет. Кровь прыснула на нее, на все вокруг, красный пол. Потекла сквозь пальцы. — Снайпер! — прокричала Кари. — Твою ж мать! Мой косяк! Простите дуру! Он наверху, за четыре улицы! «Вот говно!» Прозвенел еще выстрел. Но Кари была к нему готова. Ей попала в спину. Истина вздрогнула, приняв удар на себя. Эладора потащила Тереванта от двери. За ним размазывался кровавый след. Кари захлопнула дверь. Эладора попыталась вспомнить, что она знает об огнестрельных ранах. «Он сможет воскреснуть!» твердила она пытаясь тянуть края, перекрыть кровотечение. Внезапно все отдалилось, будто она наблюдает за собой с большого расстояния и большой высоты. «Шпат!» — взмолилась Кари. Недоделанная половина дома замерцала, словно ее высекли изо льда, который начал оттаивать. Снаружи донесся голос, от которого замерли они обе. «Выходи, дитя, пора!» То был отзвук грома и музыки. Из-за небесного блаженства сей глаз не могло издать человечье горло, но обе очень хорошо его знали. Сильва Даттин